Глава 31. Более месяца спустя. Мирослава. "Очешуеть!" доносится из кабинета детективного агентства. Стоит нам с Ником выйти в коридор. Отстраняю от себя Морозова, который так и замирает с моим пальто в руках. Бросаю возмущенный взгляд на него, а в ответ получаю лишь виноватую улыбку и быстрым шагом возвращаюсь в помещение. «Анатолий, я же просила!» Тихо, но строго выдаю с порога. Друг и коллега Ника выдыхает тяжело и выравнивается в старом твердом кресле. «Так точно?» — хватает пульт, чтобы переключить сериал. «Безобидное же кино!» — бурчит себе под нос. Коля и Митя резко оборачиваются, едва не слетая с офисных стульев, где удобно расположились, словно места заняли в первых рядах кинозала. «Ну, мам!» — тянут они. «Ничего такого!» Сеанс окончен, не отступаю я. Чтобы потом я не боролась с новыми словечками в вашем лексиконе. «Да все прилично. Толик тоже не собирается сдаваться, за что я испепеляю его предупреждающим взглядом. Если честно, друг Никиты мне нравится. И мальчишек я с ним оставить могу без опаски». Толик очень ответственно относится к своим обязанностям няня. У него самого есть жена и дети, так что опыт имеется. И как человек он хороший, добрый. Впрочем, у Ника все знакомые такие. Честные, правильные. Всегда готовы прийти на помощь. Но обидчивые. Анатолий отворачивается и, пробубнив что-то себе под нос, демонстративно умолкает. «Капитан Кузнецов, нарушаете. Шутливо подкалывает его Ник, приближаясь ко мне сзади и обнимая. «С Морозовой шутки плохи. Незаметно для остальных целует меня в шею». «Я не... собираюсь поспорить, ведь расписаться мы пока не можем. Я все еще живу по паспорту сестры, дико опасаясь, что ложь раскроется, а моих мальчиков заберут. Я не вернула свои документы. Сегодня все должно определиться». Именно поэтому мы с Ником вынуждены оставить детей под присмотром Кузнецова, а сами должны встретить в аэропорту Ярославу. И решить вопрос раз и навсегда, выкупив у нее сыновей, как бы гадко это ни звучало, а заодно забрать мою настоящую личность. «Да ну вас!» Отмахивается Анатолий и недовольно щелкает каналы. «Неожиданно для всех нас включает новости». Крупный банкир Никита Солнцев обвинен в махинациях и приговорен к. Вещает бодрый женский голос за кадром, пока на экране мелькает лицо Солнцева. Мальчики мгновенно принимают боевую стойку. Всматриваются в сменяющиеся кадры, затихают оба. Выключи! Орем одновременно с ником. Хотя кузнецов и без нас все понимает. Еще до нашего крика лихорадочно тычет на кнопку пульта. Секунда, и мы замираем в полной тишине, растерянные и напуганные. Осторожно косимся на Колю и Митю». «И надолго папа в командировку уехал», — спокойно уточняют они. «На несколько лет точно», — выдает нервный смешок Ник, а я толкаю его в бок, вынуждая закашляться. «А, ну ладно», — пожимают плечами ребята и не задают больше неудобных вопросов. Наоборот, они будто успокаиваются, что в ближайшее время им не нужно будет возвращаться к отцу. Вздыхаем с облегчением, причем сразу втроем, и одинаково шумно. Переглядываемся многозначительно, а после я посылаю Кузнецову легкую улыбку. Зря я все это затеяла. Лучше бы они свое очешуенное кино смотрели. Все равно вернуться к нему, как только мы с ником детективное агентство покинем. «Мальчишки просить будут, а Толик не сможет им отказать». «Ну, езжайте уже, опоздайте по делам своим, деловые». Присоединяется к нам Марья Тимофеевна. «Я присмотрю за детишками, в том числе и за старшеньким». Намекает на Кузнецова, а тот глаза закатывает важно. «Не волнуйтесь». Подталкивает нас к выходу. Расслабленно хихикнув, позволяю Нику помочь мне с верхней одеждой. Принимаю и впитываю его заботу, которую он окружил нас детьми. Всего лишь месяц спокойной семейной жизни окажется, будто мы вечность вместе, и не хочется расставаться. Однако проблемы дают о себе знать и заставляют меня нервничать. Что, если она передумала? Беспокойно переминаюсь с ноги на ногу, когда мы уже стоим в холле аэропорта. Крепко сжимаю руку Ника, царапая ногтями его ладонь, И вглядываюсь в толпу прибывших пассажиров. Что если вообще не прилетело? Или сыновей не согласится отдать? Что если... Всхлипываю, находясь на грани истерики. С наступлением беременности мои чувства обострились, а эмоции плещутся бесконтрольно. Но Ник стойко выдерживает все перепады настроения, учится находить ко мне подход. Хотя порой это очень сложно. Не нервничай раньше времени. Шепчет он и обхватывает меня за талию, притягивая к себе. Будем решать проблемы по мере их поступления. Не накручивай себя, вам вредно. Свободной рукой ласково проводит по моему животу. Стоит мне немного обуздать эмоции, как они взрываются с новой силой. Потому что среди суетящихся, спешащих куда-то людей я вижу ее. Ярослава, как всегда, красива. Одета по последнему писку моды. Идеально. Кожа тронута легким загаром. Фигура стала еще изящнее. Походка модельная, улыбка голливудская. А взгляд — хищницы. Искользнув по мне без особого интереса, он стреляет прямиком в моего Ника. Появление сестры пробуждает во мне забытые комплексы. Я всегда чувствовала себя неполноценной рядом с Ярой. И это гадкое ощущение стремительно возвращается, как бы я ему не противилась. И даже теплое объятия Ника, сжимающие меня в кольцо, не спасают. В то время как я должна собраться и бороться за наше общее будущее, я остро желаю спрятаться в раковину. Привет, сестренка. Яроч мокает воздух рядом с моей щекой и окутывает меня шлейфом дорогущих и приторно сладких духов, запах которых вызывает приступ тошноты. Ярослава протягивает тонкую ручку Нику и играет пальчиками, усеянными кольцами. Не все подарки Солнцева в ломбард сдала. Интересно, на какие деньги она тогда жила в Таиланде? «Очень приятно познакомиться», — произносит с придыханием. Обворожительно улыбается Нику, взмахивает ресницами, а я сдаюсь без боя. Как всегда поступаю в ее присутствие подсознательно прячусь в тень. «Я знаю ваше имя, Ярослава», — вкрадчиво проговаривает Ник и берет ее ладонь в свою. Казалось бы, обычный жест, но я вспыхиваю от ревности. Оно все эти месяцы у меня на слуху. Чуть ли не родным стало. Хмыкает он, а я совершенно теряю логическую нить. Расстраиваюсь и злюсь. «Ой, что вы!» — кокетничает сестра, пока я чуть отстраняюсь от Морозова. Пусть эти двое дальше заигрывают друг с другом. А мне на моих мальчиках сосредоточиться нужно. В конце концов, у меня главные козыри — паспорт и карточки сестры. Разочарованно сжимаю губы, делаю маленький шажок в сторону, но чувствую цепкие мужские пальцы на своем боку. Недоуменно смотрю на Ника, который ни на секунду не разрывает зрительного контакта с Ярой, но и меня не отпускает. «Так что, Ярослава?» Готова сотрудничать со следствием?» Неожиданно чеканит строгим тоном. Сестра испуганно глаза округляет и хочет вырвать руку, но Ник держит крепко. Перехватывает за запястье, будто в невидимые наручники заключает. Или дождетесь официальной повестки в суд. «Что? Я ни в чем не виновата!» Сестра мгновенно теряет весь свой шарм и забывает о женских уловках. На смену им приходит страх как минимум вы скрывались под чужими документами и подчеркивает украденными документами, Ярослава. А как максимум? делает паузу, чтобы она испугалась еще больше. Следователь разберется, продолжает мучить ее ник. Ну что, теперь ты готова к беседе. резко переходит на ты и разжимает захват на ее руке. Недалеко есть кафе, там и поговорим. Приказывает так грозно, что даже я вздрагиваю в его объятиях. Морозов вздыхает и головой качает неодобрительно. Я чувствую, что мое поведение расстраивает его, но не могу совладать с собой. Что происходит? Прекрати дрожать и ежиться, глупая. Несмотря на грубоватые слова, Ник произносит их с нежностью. Выбирает момент, когда мы чуть отстаем от нервной дерганной Яры и наклоняется к моему уху. Иначе я вызову такси и немедленно отправлю тебя домой. С одной стороны угрожает мне, а с другой касается губами щеки, а потом ведет носом по виску, смущая меня. Мне не помешает твоя поддержка, потому что только ты в совершенстве знаешь свою сестру и сможешь грамотно надавить на ее болевые точки. Произносит едва слышно, чтобы дояра не долетела. Извини, Ник, я осекаюсь, закусывая губу. Что я скажу? Признаюсь, что ревную его, как последняя дура, или что дико не уверена в себе. Впрочем, Морозов и так все чувствует, судя по его напряженному взгляду. Поэтому я умолкаю, устремив глаза в пол. Прокручиваю в мозгу слова Ника, ощущаю его руку на своей талии и собираюсь с духом. Мы устраиваемся за столиком в самом дальнем углу небольшого уютного кафе, скрываясь от посторонних глаз. И делаем заказ, будто ничего необычного не происходит. Но кусок в горло не лезет. Слишком гнетущая атмосфера воцарилась. Сделав глоток воды и покосившись на Ника, я устремляю внимательный взгляд на Ярославу. Сестра лихорадочно заламывает пальцы, бегает глазами по сторонам, а потом тянется к сумке. Дрожащими руками достает мой паспорт, И бросает на стол. «Вот, возвращаю», — заявляет вдруг. «У меня выбора не было», — теряется под гневным взором Ника. «Выбор есть всегда», — со сталью в голосе постановляет он. Берет мой документ, пролистывает, будто проверяет на новые штампы и пометки, а потом отдает мне. Но ты свой сама сделала». Мира! Я не злоупотребляла твоей личностью. Мне всего лишь нужно было улететь и спрятаться от Солнца и его конкурентов. Передергивает Яра плечами. Хотя могла бы тебе жизнь устроить, выдав замуж за одного успешного тайца. Подмигивает, забываясь на секунду. Ник делает вдох, готовится высказать Яре все, что она о ней думает, без купюр, судя по настрою. Но я вовремя накрываю его ладонь своей. Ни к чему нам вестись на провокации. Тем более он сам меня буквально несколько минут назад успокаивал. Моя очередь. Я сама в состоянии устроить свою жизнь. Рявкую на сестру зло. Ещё и твою параллельно спасти. Смотрю на нее из-под лобья. Извини, неудачная шутка. «Я благодарна тебе за всё мира», — лицемерно вздыхает Яра. «По телефону ты говорила, что Солнцев разблокировал мои счета, но деньги перевести не смог». Не выдержав, заводит разговор о главном, что ее волнует. Мои карты и паспорт у тебя с собой? Глаза загораются мгновенно. Да, киваю невозмутимо, но тут же забираю у сестры надежду. Но я не отдам тебе их, пока ты не выполнишь наши условия. К Какие? Заикается она. Мира, ну ты чего? Злишься на меня? Должна же понять, что я... Резко поднимаю руку, выставляю ладонью вперед, не позволяя Яре договорить. Сначала ты откажешься от родительских прав и позволишь мне усыновить Колю и Митю. Как только все документы будут оформлены, ты получишь деньги. И сможешь уехать хоть на край света. Мне плевать. Сама пугаюсь своего ожесточенного тона. Лицо Яры на мгновение проясняется, но буквально через секунду сестра сводит брови к переносице. «Это же так долго!» — надувает губы. «То есть тебя только это беспокоит?» — взрывается Ник, и я бессильна перед его праведным гневом. «Не хочешь о сыновьях своих поинтересоваться? Всё равно на них?» «Я знаю, что с мирой они в безопасности», — отшатывает от сад Яра. «В отличие от сестренки, я отвратительная мать, да. Хотела богатого Солнцева ребёнком привязать» а второго оставить ты сама меня убедила. Тычет в меня пальцем, будто обвиняет. Я не знала, к чему все приведет. Ошиблась, сто раз пожалела об этом. В голове всплывают слова врача и по совместительству лучшей подруги Яры об абортах. Картинки ее романа со львом, измен мужу, побега. И мне становится стыдно за свою сестру. Боже, Яра, лучше заткнись! Я прячу лицо в ладони. Не могу ее слушать. Коля и Митя лучшее, что ты сделала в своей жизни. Но ты так ничего и не осознала. Да, согласна, кивает судорожно. Говорите, что делать. Готовы искупить вину. Перепишу детей без проблем, соглашается поспешно. Знаешь, я в тае моделингом занялась опять. Спонсора нашла. Я вернусь туда, как только все будет готово здесь. Своими оправданиями лишь хуже делает. Я разреветься готова от ее безразличия и холода по отношению к детям. Особенно когда вспоминаю, как Коля и Митя о маме и Яре спрашивали: ты не хочешь хотя бы попрощаться с ними? Сквозь слезы уточняю. Я категорически против того, чтобы сестра встречалась с детьми, и Ник разделяет мою позицию. Но я переступаю через себя ради них, ради моих любимых мальчиков. Не хочу, чтобы они считали себя брошенными. Не смогу наблюдать, как они страдают без родной матери. Да, конечно, кивает сестра. Но делает это машинально, лишь бы нам с ником угодить. Мне так больно, что перехватывает дыхание. Но горячая ладонь Никита ложится мне на плечо, поглаживает успокаивающе. Тогда поехали всхлипнув, поднимаюсь из-за стола. В детективное агентство Яру впускаем первой. Как только она проходит в кабинет, оттуда же доносятся радостные визги Коли и Мити, и вместе с ними моё сердце рвется на куски, превращается в мельчайшие окровавленные осколки, которые осыпаются на землю. «Я им никогда настоящую мать не заменю», шепчу обреченно, не в силах заставить себя войти уже заменила мира. Приободряет меня Ник, но его слова не помогают. Мне плохо, одиноко, больно. Будто в этот момент теряю нечто важное, часть себя. Опираюсь на локоть Ника, с трудом делаю шаг, еще один. Через дверной проем наблюдаю, как мальчики обнимают Ярославу, воодушевленно рассказывают ей что-то, хохочут. «Мама Яра!» то и дело доносится из кабинета, вонзаясь в душу острым ножом. Кузнецов и Марья Тимофеевна недоуменно переглядываются, заметив меня. Сравнивают нас с Ярой, удивляются, но не вмешиваются. «Что делать, Боже?» — надрывно постановую. «Я умру, если потеряю их». «Тише, милая». Ник ведет ладонью по моей пояснице. «Всё решим. Пусть пообщаются пока что». Парни сами все поймут, они у нас смышлёные. «Не у нас», — спорю в отчаянии. «Больше не у нас». Коля и Митя отрываются от матери и, наконец, обращают внимание на нас с Ником. Машут нам руками в знак приветствия, а я из последних сил выдавливаю из себя улыбку. «Мама Яра», — Серьезно произносит Коля, обращаясь к моей сестре. «Ты же будешь в гости к нам приезжать, по праздникам, например?» и вместе с Митей они головы на бок наклоняют в ожидании ответа. «В гости?» — Ошеломленно повторяет Ярослава. «Ну да», — хором отзываются. «Мама Мира сказала, что мы можем выбрать, с кем остаться», — вспоминают нашу беседу. «И мы с Ником врастаем в пол, превращаясь в слух. Ждём, что дальше скажут мальчики». «Так вот, мы жить будем с ней и Папой Морозом, а тебя в гости приглашаем» подытоживают, довольные своим решением. Можно ведь, мам, переводит глазки на меня. Не знаю, что на меня действует сильнее. Их выбор или это мам, без уточнения имени. Но я срываюсь в истерику, не в состоянии погасить бурю в солнечном сплетении. Конечно, сиплю сквозь слезы. Яра растерянно оборачивается на меня, только сейчас в полной мере осознает, что потеряла собственных детей навсегда. Сестра выглядит ошеломленной и расстроенной. «Буду приезжать в гости», соглашается с сыновьями, но таким тоном словно сама не верит в случившееся. Признаться, я тоже удивлена. Яро хлопает ресницами, будто совета моего ждет. Но мне нечего сказать ей. Я и так всегда жертвовала собой и своими интересами ради сестры. Пришло время мне строить собственную жизнь, Выбираться из тени смелой, успешной Ярославы. Ты только не переживай сильно. Тише. Беспокойно просит меня Ник. Придает мне сил. Позволяет чувствовать себя нужной, любимой. Так, папа Мороз, опять мама плачет? Мальчики упирают руки в бока. Не уследил? Приближаются к нам. Бережно меня за талию обнимают. Лицами в живот утыкаются. Не плачь, мам. просят жалобно отстраняются и, задрав головы, умоляюще смотрят на меня. «Ох уж это мама!» Ник прижимает меня к себе, пока я борюсь с рыданиями. «Любишь её, любишь», а она ревет по любому поводу. «Ну, Ник!» — хлопаю его по груди. И мы начинаем смеяться. Все, кроме Яры, которая внезапно стала лишней в нашей семье. Она сама отказалась быть матерью и превратилась в гостью.